Глава восьмая. Другие приемы. «Я многих перебрал в необозримом круге моей империи. Ищу и до сих пор». Жан Рассин. Британик. Акт второй. Сцена третья. «Нет! Нет! Не хочу больше казны! С меня хватит! Я больше не могу не сражаться! Не могу переписывать всякую белиберду про Миробо! Сидеть после уроков и получать затрещины! Плевать мне на пуговицы! Пусть их забирает кто хочет! Не все же одному и тому же получать!» Если отец найдет у меня в кармане хоть одну пуговицу, он сказал, задаст мне такую трепку, какой я еще в жизни не видал». Так говорил казначей Тентен на следующее утро, вручая генералу сшитый сестрой плотно набитый хорошенький мешочек. «И все же надо их у кого-то прятать», — твердил Лебрак. «Тентен и правда совсем не может больше хранить их. За ним следят. В любой момент он должен быть готов, что его обыщут. Гранжебюс, придется тебе их взять». Ты не живешь в деревне? Твой отец никогда не догадается, что они у тебя. Таскать этот мешок отсюда в Вернуа и из Вернуа сюда каждый день, туда и обратно? И что, не сражаться? Мне, одному из самых сильных, самых лучших солдат, ладжеверно? Уж не смеешься ли ты случайно надо мной? — возразил Гранжебес. Тентен тоже хороший солдат, но он же согласился, чтобы меня обокрали в школе или по пути домой. «А ты не думаешь, что как-нибудь вечерком велеранцы подстерегут нас, а Нарсис забудет спустить турка с цепи? А когда мы вообще не пройдем в школу, что вы будете делать тогда, соображаешь?» «Можно прятать мешок в классе прямо в парте», — предложил Було. «Вот дурак», — усмехнулся криком. «Когда это ты будешь прятать их в классе? Пуговицы нужны нам как раз после четырех, дурень, а не во время уроков. Ты что, собираешься потом возвращаться, чтобы спрятать их? Ну-ка расскажи, хитрец, как это?» Нет, — Нет-нет, все неправы, так не пойдет, — размышлял Лебрак. — А где Курносы и Гамбет? — спросил какой-то малыш. — Несуйся, — строго отвечал командир. — Они на своем месте, я на своем. — А ты, черт возьми, займись делом, понял? — ну, Я спросил, потому что, может, Курносы мог бы забрать мешок к себе на дерево? Ему бы это никак не помешало. — Нет и нет, — грозно повторил Лебрак. — Ни Курносы и никто другой. Я придумал. Просто надо найти тайник, чтобы спрятать там наше добро. Только не в деревне. Вдруг найдут. «Нет, — согласился главнокомандующий, — местечко надо искать на берегу соты, например, наверху, в старых карьерах. Надо, чтобы это было сухое место, потому что если иголки заржавеют, они уже не годятся, и потом нитка от сырости сгниет. Если бы еще можно было найти тайник для мечей и для копий и для палок, мы вечно рискуем, что у нас их отберут. Вчера отец бросил мой меч в печку, а прежде сломал его, простонал було». У меня остался только кусочек веревки от рукоятки, да и тот обгорел. — Да, — заключил Тентен. — Вот именно. Надо найти местечко, тайник, какую-нибудь дыру, чтобы сложить туда все наше добро. — А что, если построить хижину? — предложил Крикон. — Такую, что будь здоров, где-нибудь в заброшенном укромном карьере. В некоторых и так уже есть совсем готовые большие пещеры. Доделаем их, построим стены, а для крыши найдем столбы и обрезки досок. — Это было бы чертовски здорово, — подхватил Тентен. Настоящую хижину с постелями и сухих листьев, чтобы можно было отдохнуть, с очагом, чтобы разжечь огонь и устроить пир, когда у нас появятся монеты. — Решено, — подтвердил Лебрак. — Построим хижину на берегу соты. Спрячем там казну, снаряды, прощи, запасем хороших камней, смастерим седаловы, чтобы сидеть, кровати, чтобы лежать, стойки, чтобы хранить мечи, выведем трубу и будем собирать хворост для очага. Как же это будет здорово! надо сразу же найти место», — поторопил Тентен, которому не терпелось как можно скорее определиться с судьбой своего мешочка. «Нынче же вечером, да, нынче вечером поищем», — согласилась возбужденная компания. «Если только велеранцы не придут», — уточнил Лебрак. «Правда, курноса и гамбет, кое-что для них готовят, чтобы они оставили нас в покое. Если получится, так и будет. Если нет, ну что же, тогда выберем двоих, которые отправятся подыскивать наиболее подходящее место». «А что делают курносы? Ну, скажи нам, Лебрак!» — попросил Бакае. «Не говори!» — шепнул Тентен, толкнув Лебрака локтем, чтобы припомнить ему о прежнем недоверии. «Придет время, сам увидишь». «Да я и сам не знаю. Когда нет войны или сражения, каждый свободен. Курносы делают, что хочет. И я, и ты, и вообще все. У нас республика, так-то, черт побери!» — как говорит мой отец. Уроки начались без Курносова и Гамбета. Учитель, расспросив их товарищей о возможных причинах отсутствия, узнал от посвященных, что первый остался дома, чтобы помочь корове отелиться, а второй снова повел к козлу свою козу, которая отказывалась, ну, в общем, не давалась. Отец Симон, как всегда, не стал настаивать на подробностях, на что шутники и рассчитывали. Поэтому каждый раз, если кто-нибудь прогуливал школу, они, чтобы придумать оправдание, никогда не упускали возможности невинно упомянуть незначительную и очень непристойную причину, точно зная, что отец Симон не допустит дополнительных пояснений. Между тем, курносы и гамбет были очень далеки от забот о плодовитости своих коров или кос. Курносый, как мы помним, в самом деле пообещал Тугелю, что захватит его. С тех пор он вынашивал планы мести и, как раз сейчас, приводил свой план в исполнение при помощи своего верного друга и сообщника Гамбета. Около семи утра они повидались с Лебраком, с которым договорились и которого посвятили во все. Придумав оправдание, оба покинули деревню. Прячась, чтобы никто их не увидел и не признал, они сначала вышли на дорогу к соте и большому кустарнику, а потом оказались у вражеской опушки, в этот час свободный от своих обычных защитников. Здесь, в нескольких шагах от крепостной стены, рос вяз Тугеля. Его прямой гладкий ствол был в течение нескольких последних недель отполирован штанами наблюдателя-велеранцев. Развилка в ветвях, первые разветвления ствола, Начинались в нескольких саженях над головами лазальщиков. В три прыжка курносый достиг ветки, зацепился предплечьями и встал сначала на колени, а потом и на ноги. Забравшись наверх, он сориентировался. Задача была в том, чтобы определить, на какой развилке и на какой ветке устраивается его противник, чтобы случайно не сделать бессмысленной работы и не стать предметом насмешек неприятеля. И, разумеется, не уронить свой авторитет в глазах соратников. Курносый посмотрел на большой кустарник, а потом с особым вниманием на свой дуб, приблизительно вычисляя высоту, на которой находился наблюдательный пункт Тугеля. Затем он тщательно изучил царапины на ветках, чтобы определить места, куда противник ставит ноги, после чего по ступеням естественной лестницы этой воздушной тропы полез выше. Словно индеец, обнаруживший следы бледнолицого, он снизу доверху исследовал все ветки дерева и забрался даже выше вражеского поста, чтобы отличить ветки примятые обувью Тугеля от тех, куда его нога не ступала. Затем он точно определил развилку, откуда пращник метал в лонжевернскую армию свои смертоносные камни, удобно устроился рядом с ней, глянул вниз, чтобы оценить сальто, которое он предполагал заставить совершить своего недруга, и, наконец, вынул из кармана пирочинный ножик. Это был нож двойной, как мышцы Тартарена. Во всяком случае, его так называли, потому что, кроме лезвия, у него была небольшая пила с толстыми зубьями, плохо режущая и неудобная до невозможности. При помощи этого примитивного орудия, никогда не сомневающийся курносый, принялся подпиливать живую и крепкую ветку вяза толщиной не меньше его ляжки. Нелегкая работа, которую, к тому же, предстояло проделать искусно, чтобы в роковой момент ничто не вызвало подозрений противника. Чтобы пила не соскакивала, а на ветке не осталось слишком заметных царапин, Курносый спустился пониже и сжал коленями ствол, после чего сначала наметил лезвием ножа место разреза и проковырял тонкий желобок, куда хорошо вставлялась пила. А уж потом принялся водить рукояткой взад-вперед, туда-сюда. В это время на дерево влез гамбет и стал следить за операцией. Когда Курносый устал, сообщник сменил его. Через полчаса нож так нагрелся, что стало невозможно прикоснуться к лезвиям. Они чуть-чуть отдохнули и снова взялись за дело. В течение двух часов они поочередно работали пилой. Под конец их пальцы онемели, ладони затекли, шеи ныли, усталые глаза слезились. Но их воодушевлял неутолимый пыл. и пила по-прежнему вгрызалась в дерево и гладала его, как безжалостная мышь. Когда осталось пропилить всего полтора сантиметра, они сперва слегка, а потом уже как следует, поднажали на ветку, чтобы проверить ее прочность. «Еще чуть-чуть», — решил Курносый. Гамбет задумался. «Надо, чтобы ветка была отдельно от ствола», — думал он, «иначе он за нее уцепится и даже не испугается. Надо, чтобы она совсем сломалась». И он предложил Курносому подпилить снизу на толщину пальца, чтобы добиться полного разлома, что они и сделали. Снова сильно опершись на ветку, Курносый услышал обнадеживающий хруст. — Еще капельку? — рассудил он. — Теперь хорошо. Он сможет подняться, и она не сломается. Но как только он начнет вертеться со своей порощой, тут-то мы посмеемся. Издув осыпавшиеся на ветке опилки, отполировав руками края трещины, чтобы загладить царапины на коре и сделать свою работу невидимой, они слезли с вяза тугеля с чувством, что утро выдалось удачным. — Месье, — сказал Гамбет учителю, явившись в класс без десяти час. Я пришел сказать, что отец сказал, чтобы я вам сказал, что не смог прийти утром в школу, потому что водил нашу козу. Ладно, ладно, я знаю. Прервал его отец Симон, не любивший, когда его ученики предавались подобным описаниям, ради которых все остановились кружком в твердой уверенности, что какой-нибудь хитрец самым невинным тоном попросит дополнительных разъяснений. — Хорошо, хорошо, — ответил он приближающемуся с беретом в руке Курносу. Идите, побегайте, а потом я приглашу вас в класс. А сам думал, не понимая, как это родители настолько не заботятся о нравственности своих отпрысков, что допускают их к подобным зрелищам. Это же бешенство какое-то. Всякий раз, как в деревню приводят быка-производителя, все присутствуют при процедуре, толпятся, все видят, все слышат. И родители позволяют, а потом ходят жаловаться, что их дети пишут девочкам любовные записочки. Защитник нравственности стенал и сокрушался. По такому пустяку, как будто акт любви не был на виду везде в природе. Не вешать же объявления, чтобы запретить мухам громоздиться друг на друга, петухам наскакивать на кур, запирать тёлок в духоте, обстреливать из ружей влюблённых воробьёв, разрушать на гнезда. Надевать набедренные повязки или трусы на кобелей и юбки на сук и никогда не отправлять маленьких подпасков сторожить отару, потому что барашки забывают о еде, когда от овцы исходит призывный запах, и она окружена толпой поклонников». Впрочем, ребятня придаёт этому привычному зрелищу гораздо меньше значения, чем можно предположить. Что их в нём занимает, так это движение, похожее на борьбу, или напоминающее им, о чём свидетельствует рассказ Тежебёса, кишечные сокращения, следующие за приёмом пищи. Он уселся, точно собирался гадить. Рассказывал младший жебюс об их огромном турке, когда тот покрывал сучку мэра, отогнав от нее всех своих соперников. Да чего же было смешно. Он так скрючился, чтобы у него получилось, что оказался почти на ее задних коленках, и видна была только спина, как у орландского горбуна. И вот после того, как он достаточно потолкался, сжимая ее своими передними лапами, ага, так вот, он выпрямился, и потом старики никак не мог оттуда вылезти. Они как будто сцепились, и Фалет, она же маленькая, оказалась кверху задом, так что ее задние лапы не доставали до земли. Тут из нашего дома вышел городской голова. «Разлейте их водой! Разлейте водой!» «Бог ты мой, как же он орал!» Но сучка скулила, а турок, который гораздо сильнее, тащил ее за зад. Так что все его причиндалы были вывернуты. Знаете, думаю, турку было дико больно. Когда их смогли расцепить, оно у него было красное, и он лизал свой прибор целых полчаса. А потом и говорит... А господин мэр, думаю, она держала его на все свои четыре су, ваша фалет, и он ушел, проклиная все к чертовой матери.